Глава 63. Вызов к следователю Женя воспринял с радостью. Он считал, что его вызывают насчет дарственной, и душа его ликовала. Сегодня он обязательно увидит Катю. После такого поступка она не сможет не навестить его. Они останутся вдвоем, и, в этом не было сомнений, он снова услышит слова, которые она сказала ему перед поездкой в Озерное. Слова, помогавшие ему переносить все невзгоды. Однако, вопреки его представлениям, Катя в кабинете не оказалась. Не было там и незнакомых ему людей, пришедших оформить дарственную. Его с нетерпением ждали следователь и оперативники. Где Катя? Распухшие губы болели, и Женя постоянно облизывал их. Сегодня она недалеко от вас, заметил мамонтов. На свидание у вас пока не будет. Вы не ответили, где она. Женя продолжал стоять, нервно потирая ладони. Она в камере, ответила Лариса. Задержана по подозрению в убийствах. В убийствах? Удивлению Евгении не было предела. «В тех, которые вы любезно согласились взять на себя», — пояснила Кулакова. «Вы не имеете права». Евгений сел на указанный мамонтовым стул и поморщился. Боль в спине давала о себе знать. «Убийца я! Я во всем признался! Зачем ее мучить? Отпустите ее! Я требую отвести меня к начальству!» «Мы ожидали от вас таких слов», — Киселева ничуть не смутила эта гневная тирада. И рассмотрим ваше заявление. Однако на том допросе мы забыли выяснить, как очутился нож в вашей машине. Если убийца, как вы утверждаете, вы, то значит, вы готовились заранее. Как я мог узнать, что ее будут оскорблять? Проговорил Женя и замолчал вы не ответили на вопрос в диалог включился константин парень на секунду устушевался а в вашей машине если она у вас есть разве нет ножа он смело посмотрел в глаза константину по моему это нормально вы разве не берете в дальние поездки еду которую надо резать или не покупаете что-нибудь для чего требуется нож в пути то есть «Вы хотите сказать, что этот нож давно лежал в вашей машине?» Отметила Лариса. «Где именно?» В бардачке. Женя начинал успокаиваться. «Под рукой, как говорится». «Вот заключение экспертизы». Кулакова положила перед Женей листок. «Ножом, найденным в спине Поленова, никогда не резали продукты». «Странно, правда?» Она обвела глазами своих коллег. И знаете почему? А мы с Женей знаем. Этот нож, вернее набор кухонных принадлежностей, отец подарил Жениной матери на годовщину их свадьбы. И Женина мама, которой подарок был очень дорог, никогда не пользовалась ими. Как и вы, Женя, даже когда готовили вкусные обеды своей любимой. А в бардачке машины действительно лежит нож, используемый для нарезания продуктов. Только им не убивали. А убили вот этим, дорогим для вас. Вы бы не смогли. «Катя мне дороже любого ножа!» Вызывающе крикнул юноша. «А где он лежал во время убийства?» Поинтересовался Мамонтов. «Я же сказал, в бардачке!» «То есть вы...» Решив все же убить Поленова, попросили вашу подругу, сидевшую рядом с покойным, открыть бардачок, находящийся прямо над коленями потерпевшего, и достать нож? Ехидно спросил Павел. И возлюбленная проделала это на глазах у спокойно сидящего пассажира. Криминалисты говорят, он даже не пытался защищаться. Почему же? «Согласился с вашим приговором, что нельзя смеяться над искалеченными девочками?» «Нет». Женя потер лоб. Головная боль мешала думать. «Все было не так. Я, наверное, что-то забыл». «Судя по выводам экспертизы, вы много чего забыли», — рассмеялся Мамонтов. «Кстати, как вы себя чувствуете?» Мне хочется, чтобы выводы криминалистов вы прочитали сами и очень внимательно. Он положил перед Евгением несколько листков. «Читайте и думайте. Мы с нетерпением будем ждать ваших объяснений».